У кого длиннее хвост? С самого начала нашей жизни в деревне у кота появился конкурент. Барсик жил здесь с рождения. Возраст, морду и репутация имел солидный, амбиции и пузо объемные. И каждое его утро начиналось с того, что эта вальяжная тушка выходила на крыльцо, затем медленно лапа за лапу залезала на поленницу, и оттуда уже на крышу сарая. Там он, расположившись самым вольготным образом, степенно и неспешно обозревал все долины и веси. такие древнеримский патрицы с балкона своей резиденции смотрит, как у его ног суетятся ничтожные людишки. Ну и кошки тоже. Кошки шли к нему на поклон, несли мышей и дары, и котят на благословение. И на тех, и на других он поглядывал с известной долей пренебрежения. Дома его ждала миска сметаны и отборное парное мясо, но мышей принимал, ибо подданные должны жить в страхе и благолепии. От котят тоже не отворачивался, потому что как минимум половина из них была его наследниками, а у солидного Патриция и наследство должно быть солидным. Ну, хотя бы вот в виде котят. И все бы ничего. Но тут появляется, видите ли, какое-то городское «мурло» от слова «мур» и качает свои права. Мой избалованный котик, живший у нас на правах короля, этого местного не взлюбил сразу. Он бросал ему вызов одним своим существованием. Он мозолил ему глаза и делал нервы одним движением лавы. Словом, в стране должен быть один король и никак иначе. Началась долгая и нудная конфронтация. Раз десять они встречались на нейтральной территории, выгибали спину и топорщили шерсть, выли на все лады, показывая силу и мощь, однако ж до драки пока не доходило. Иногда я подходила к этим воякам и насильно забирала своего домой. Но и дома кот никак не мог успокоиться. «Нет, ты видела? Видела его?» Возмущался он второй день подряд. Каков наглец, беспредельщик. Метки прямо у нашего порога поставил, надо же! Это же не по понятиям, это же вообще ни в какие ворота. Да я ему, да прям с ноги, с разворота, и не держи меня! Мяу! Да ладно тебе, успокойся. Мы-то знаем, что ты лучше. И сильнее, и сильнее, и пушистее, и хвост длиннее, и усы пышнее. И вообще? Эталон. Ну ладно, ладно, не льсти. А, впрочем, льсти еще. Мне нравится. На некоторое время кот успокаивался, а потом встречал конкурента на улице, и все начиналось сначала. Пару раз были и откровенные стычки с мордобитием, подкусом и оплюхами по щекам, и пересчетом зубов и шерстинок. Тогда приходилось брать зеленку и под возмущенные вопли кота обрабатывать царапины и укусы. Все дело решил случай. Хозяйка этого кота держала кур. Из леса повадился к ним лазить хорек. Каждую ночь он проделывал дырку в курятнике и лакомился свежей курятиной. Хозяйка курочек решила изловить противное животное при помощи своего кота. Мол, раз хочешь есть, иди работай. Устрани, курокрада, иначе не видать тебе ни крылышек, ни лапок, ни иных куриных деликатесов. Запертый в курятнике кот инициативы хозяйки не оценил и орал дурным голосом. Видимо, решил отпугнуть хорька одним своим грозным рыком. Мол, а в бою я еще страшней. Часам к двенадцати ночи все же затих. Утро началось с истошного мява. Соседский кот носился по двору, как ужаренный в интимное место. Мы сначала не поняли, почему. Оказывается, его гонял Хорек. Хорь — животное агрессивное, размерами меньше кота, но с развитой мускулатурой и сильным гибким телом. Хорек не пытался взять кота в честном бою. Он как большая крыса, наскакивал, делал один-два болезненных укуса мелкими зубками и утекал в сторону. В конце концов, зашуганный кот ласточкой взлетел на дерево и там спрятался в гуще листвы. И тут мой решил продемонстрировать свою отвагу. Грудь колесом и хвост трубой он бросился на дикого зверька. В какой-то момент два тела сплюлись в один большой кусающийся шар. Летела шерсть, вой, мат, лай. И было непонятно, кто побеждает, пока лесной гость не вырвался из цепких когтей и не бросился под забор. Мгновение качнулась трава, и хорек исчез в лесу. Коту досталось изрядно. Ухо было прокушено насквозь, будто проштамповано с двух сторон компостером. Были царапины на спине и голове, одна лапа не сгибалась. Но победа того стоила. Еще минут пятнадцать победитель орал вслед врагу, плевался и скреб задними лапами. И только потом, с чувством своего достоинства, посмотрел в сторону поверженного конкурента. «Мол, смотри, как надо, слабак!» С дерева безмолвствовали. И кот, гордо задрав хвост, пошел домой на ужин, достойный единственного короля. Конфликтов больше не было.